крупы, мука. Крупа геркулес. Тонкий стакан 90, столовая ложка 12 г. Гр. Крупа гречневая. Тонкий стакан 210, гранёный стакан 165, столовая ложка 25, чайная ложка 7. Пшено. Тонкий стакан 220, столовая ложка 25. Рис. Тонкий стакан 240. Гранёный стакан 180, столовая ложка 30, чайная ложка 10. Крупа манная. Тонкий стакан 200, столовая ложка 25. Крупа перловая. Тонкий стакан 230, столовая ложка 25. Крупа ячневая. Тонкий стакан 180, столовая ложка 20. хлопья кукурузные тонкий стакан 50 гранёный стакан 40 столовая ложка 17 чайная ложка 2 хлопья овсяные тонкий стакан 100 гранёный стакан 80 столовая ложка 14 чайная ложка 4 хлопья пшеничные тонкий стакан 65 Гранённый стакан 50, столовая ложка 9, чайная ложка 2. Кукурузная мука: тонкий стакан 160, гранённый стакан 130, столовая ложка 30, чайная ложка 10. Мука картофельная: тонкий стакан 180, гранённый стакан 150, столовая ложка 30, чайная ложка 10. Мука пшеничная первого сорта. Тонкий стакан 160, гранёный стакан 130, столовая ложка 30, чайная ложка 10. Сухари мулоты. Тонкий стакан 125, столовая ложка 15, чайная ложка 5.